Глава пятнадцатая Вернувшись с ранней утренней прогулки с Дживсом, Софи с удивлением обнаружила на заднем дворе Криса, который ковырялся в куче приготовленного для свалки хлама. Рядом с ним уже лежало полдюжины спасенных им предметов, таких, например, как какая-то чудовищная на вид железяка, похожая на ржавую кочергу, или траченный молью цилиндр, видавшим виды бархатном футляре. За завтраком он с энтузиазмом стал рассказывать ей про найденные предметы. Он был своей стихией и чем-то напоминал взявшую след охотничью собаку. По субботам Рита к ним не приходила, то есть тепленьких круассанчиков не было. Но Софи предусмотрительно обо всем позаботилась заранее. И на стол было что поставить, включая фруктовый торт, приготовленный накануне его приезда, который она украсила абрикосами из собственного сада. Софи с огромным удовольствием смотрела, как он берет кусочек торта, пробует, одобрительно что-то бормочет и вновь возвращается к своей любимой теме. «По самым скромным подсчетам эти несколько образчиков так называемого «хлама», который я извлек из твоей кучи, принесут тебе несколько сотен фунтов, а, возможно, много больше. Прибавь сюда долгоиграющие пластинки, которые я видел вчера, это будет уже около тысячи. И это только то, что ты собиралась выбросить». Если хочешь пластинки, я сразу возьму с собой. В конце августа у нас будет аукцион музыкальных реликвий. Когда можно посмотреть все остальное?» К восьми часам он уже был наверху и по уши в пыли трудился в том помещении, куда она сложила вещи, которые сочла достойными сохранить и потом продать на ярмарке антиквариата. А когда показала ему еще две заставленные коробками комнаты, он и вовсе стал похож на мальчишку, попавшего в магазин сладостей, В меру своих сил и возможностей Софи сонулось было ему помогать, но было ясно, что каждый предмет он хочет как следует рассмотреть лично сам. И тогда она отошла к двери и стояла, поддерживая с ним отрывочные разговоры, наблюдая за тем, как он радостно роется в этом хламе. Ей бы очень хотелось еще поспрашивать его про женщину, о которой он говорил и с которой ему, по его словам, не светят, но таковой возможности не предоставилось и завязать хоть сколько-нибудь содержательный разговор про характер их собственных отношений сейчас было явно не время. Он полностью был поглощен своей охотой за антиквариатом. Наблюдая, как он перебирает один предмет за другим, Софи пригляделась к нему повнимательнее и поняла, во-первых, что он действительно очень привлекательный мужчина, впрочем, она всегда это знала, но теперь... Во-вторых, до нее дошло, что чувство, которое она в данный момент испытывает, Не что иное, как физическое влечение. Глядя на его широкие плечи, крепкие мышцы рук и ног, она подумала, что он в последнее время явно не пренебрегал занятиями спортом. А в то время, когда они с Клэр были вместе, насколько Софи было известно, он разве что иногда играл в сквош, хотя играл прекрасно. Но целый год после разрыва с Клаудио жизнь ее протекала настолько уныло и настроение было столь подавленным, что она даже не обратила внимания, что расставшись с Клэр, он заметно похудел и окреп. Она никогда прежде не видела его без рубашки и теперь вдруг подумала, каков же он будет в одних плавках. И эта мысль также ошеломила ее. Что ж получается? Крис действительно ей очень нравится? Но вот нравится ли она ему? Это оставалось загадкой. Впрочем, судя по его вчерашнему рассказу, Софи в его списке на первом месте не будет. Через некоторое время она спустилась на кухню и нашла там Рэйчел, которая готовила завтрак. «А Крис где?» — спросила Рэйчел. «Наверху». София увидела в глазах сестры мгновенную искорку. Вчера вечером Рэйчел оставила их с Крисом вдвоем досматривать фильм. «Так значит, у вас с ним...» «Ничего не значит. Он с восьми утра роется наверху в отбросах. Можешь представить себе Дживса, который роется в сухих листьях и, радостно виляя хвостом, ищет теннисный мяч? Так вот, и там можешь увидеть нечто подобное». «Ну что ж, у тебя была хотя бы возможность полюбоваться его попой», улыбнулась Рэйчел, желая ее подбодрить. И что с тех пор, как мы виделись, никакого прогресса? Нет, -то никакого. Покачала головой София. Но я все время думаю про то, что он вчера говорил. Про какую-то там женщину? Да. И ты не знаешь, кого он имел в виду? Понятия не имею. А тебе не приходило в голову, что он имел в виду тебя? Меня? Удивилась София. Она об этом и не подумала. Но он же сказал, что как это что? то там ему вообще не светит». «То есть, словно имел в виду ту, которую мог бы назвать своим лучшим другом, верно?» в Голове у Софи кое-что прояснилось. «Но почему он тогда говорил, что придется танцевать не со мной с какой-то первой попавшейся итальянкой?» «Нет, вряд ли он имел в виду меня. Я уверена в этом». «Ну хорошо, раз уж ты так считаешь, хотя лично я не уверена, если допустить, что он не имел в виду тебя, говоря, что, по его мнению, у него нет с этой женщиной шансов...» Для тебя дорога открыта? Ну, не знаю. Хотя, в сущности, София это знала. Накануне вечером, когда они сидели перед телевизором одни, у него была возможность хотя бы о чем-то ей намекнуть, но он этой возможностью не воспользовался. Нет, мне кажется, здесь совершенный тупик. Не знаю, что делать. Ну, ладно, мне лучше пойти наверх посмотреть, как там у него дела. Где-то через часок, когда к ним поднялась Рэйчел, чтобы... Сообщить о том, что явился Дэн, и на кухне их ждет кофе, София от жары стала уже совсем не по себе. А с Криса градом катился пот. Кондиционеров здесь не было. Жар палящего солнца нагрел крышу так, чтобы было не продохнуть. Несмотря на это, ей пришлось чуть ли не силой тащить этого охотника за сокровищами вниз. «Все, пора сделать перерыв. Слышишь, Крис?» Она посмотрела на часы. Стрелки показывали почти одиннадцать. «Тем более, что пришел Дэн, а ты сам хотел у него о чем-то спросить, так ведь? Спускайся, выпей кофе и отдохни. Ты это заслужил». Дэн и Рэйчел сидели за кухонным столом, и Рэйчел рассказывала ему печальную сагу о том, что случилось с ней и женой Дарью накануне вечером. Дэн посмотрел на входящих Софи с Крисом и недоверчиво покачал головой. «Ну и люди», — сказал он. «Рэйчел только что мне поведал свою скорбную повесть». Софи закатила глаза к небу и беспомощно пожала плечами. А Крис сел рядом с Дэном и открыл ноутбук. Софи и Рейчел тоже подошли и встали за спинами мужчин. Как и говорил Крис, это был портрет немолодого уже человека с серьезным аскетичным лицом, одетого в изысканную мантию. На голове у него был великолепный убор, имеющий позади необычный, торчащий кверху, закругленный выступ. «Можно я посмотрю поближе?» — попросил явно восхищенный портретом Дэн. «Конечно». Дэн пододвинул к себе ноутбук и стал внимательно рассматривать живописный портрет, время от времени увеличивая отдельные его части и особенное внимание уделяя главному убору. Закончив, он откинулся назад и произнес свой вердикт. «Ну что ж, мне кажется, я определенно могу сказать, что из себя представляет этот человек, хотя в имени его я пока не совсем уверен. Шляпа на нем — это традиционный главной убор, дожи Венеция." «Ну, конечно, как я сам не догадался!» Взволнованно и вместе с тем с досадой на свою непонятливость воскликнул Крис. Он на секунду оглянулся на стоящих позади них сестер. Дождь, так венецианцы называли правителя своей республики. «И после твоих слов, Дэн?» «Это так очевидно!» «Конечно, я и раньше видел такую шляпу!» «Какой же я идиот!» Дэн в ответ улыбнулся и снова посмотрел на портрет. «Не кори себя. В то время существовала целая куча всяких главных уборов. И все же я позволю себе сделать предположение. Возможно, это портрет самого известного из всех дожей, а именно Франческо Фоскари. Не возражаешь, если я кое-что проверю?» Он щелкнул мышкой на поиск, и поразительно скоро на экране возникло наглядное доказательство в виде картины венецианского художника по имени Бастиани. Ошибки быть не могло. Сходство было несомненное. «Есть!» Он радостно ударил кулаком по воздуху. «Это он, Ранческо Фоскаре, самый знаменитый из всех дожей. Вот этот портрет написан в 1457 году. И, осмелюсь предположить, твоя картина примерно того же возраста. Это не обязательно поможет тебе найти имя художника. Но теперь мы хотя бы знаем, кто изображен на твоем портрете». Крис поднял руку и хлопнул ладонью в ладонь американца. «Потрясающе, Дэн. Огромное тебе спасибо. Я так и напишу. Картина неизвестного художника венецианской школы датируется второй половиной 15 века. На ней изображен венецианский дождь Франческо Фоскари. Все, как ты сейчас сказал». Теперь он протянул руку Дэну, и они обменялись уже более церемонными рукопожатиями. «Честное слово, я очень тебе благодарен. Послушай, профессиональная консультация такого калибра — И от такого специалиста, как ты, чего-то стоит. И мы будем рады оплатить ее, причем довольно прилично. Если ты не возражаешь, в описании мы упомянем твое имя. И прошу тебя, дай мне реквизиты твоего банка. А я подумаю, как тебя достойно отблагодарить». За приятные беседы они посидели еще с полчасика. Услышав от Софии про резную купель в церквушке Санта-Рите, Дэн очень заинтересовался и с любопытством рассматривал сделанные ею фотки. На эту церковь он как-то не обратил особого внимания, поскольку она была построена относительно недавно, но теперь сказал, что обязательно туда заглянет. Через некоторое время Рэйчел сообщила, что у нее на этот день созрел замечательный план. «Пока вы торчали наверху, я позвонила Дэну и сказала, чтобы он прихватил с собой плавки. На ланч я приготовила легкий салатик, но еще кое-что. Все это в холодильнике, а мы сначала сходим и скупаемся, а потом в тенечке большой смоковницы возле бассейна перекусим». «Возражений нет?» Всем идея очень понравилась. И скоро Софи сидела возле бассейна в присутствии двух весьма импозантных, сложенных как сам Аполлон мужчин, понимая, что придраться к логике Рэйчел невозможно. Глядя на Криса без рубашки, она была приятно удивлена и тут же почувствовала тот самый легкий толчок вожделения, который испытала наверху. Очевидно, он не проводил все свое время, сидя за письменным столом. Тут же ей пришло в голову, что ведь и он впервые видит ее в бикини. И она подумала, и интересно, какое впечатление она произвела на него в таком виде. Но потом, отбросив гадание, бросилась в воду, где уже весело плавал дживс. А через несколько секунд их к примеру последовали все остальные. Выйдя из бассейна и растянувшись на полотенце, чтобы высохнуть, она напрочь забыла, что такое застенчивость. Прикрыв глаза темными стеклами очков, она из-под тишка наблюдала за остальными и видела, что те ведут себя точно так же, и не могла не признать, что находиться между двумя мужчинами, впрочем, в самом невинном значении этого слова, даже очень приятно. Не менее приятным было ощущение покоя в тени смоковницы, когда ни один звук не беспокоил ее, если не считать жужжание пчел вокруг, деловито перелетающих с цветка на цветок. Она даже чуть было не задремала, как вдруг голос сестры пробудил ее к действительности. «Смотри, сов, Дэн принес бутылку шампанского». Может, откроешь и разольешь?» Софи подняла голову. Сестра ставила настоящей подсмоковницей столик под нос. «Давай лучше я», — сказал Дэн и взял бутылку. Софи встала. «Спасибо тебе, Дэн. А я тогда помогу Рэйчел принести остальную еду». «И я с тобой», — вскочил на ноги Крис, и они вдвоем направились к кухне. Там они собрали еду и напитки и понесли к бассейну. Их сопровождал приплясывающий рядом и раздувающий ноздри дживс. К этому времени Дэн успел наполнить четыре бокала. «Ваше здоровье и спасибо за ланч». Поднял он бокал. Ланч Софи очень понравился. Должно быть, утром, когда они с Крисом были наверху, Рэйчел сгоняла на машине в санта -Рито. Она купила там прекрасный свеженький хлеб фокачча, домашнюю ветчину, солями со вкусом хенхеля. Мясным закускам приготовила огромное количество салата из трех видов латука, свежих помидоров со своего огорода, перепелиных яиц и сыра моцарелла. К вечере были поданы чудесные свежие сладкие смоквы из сада. А на десерт блюдо с мясистыми белыми персиками, тоже своими. Из напитков холодное красное вино, а также белая и минеральная вода. В общем, стол ломился от еды и питья, и у них получился настоящий пир, В котором участвовал и Дживс. Он переходил под столом от одного из пирующих к другому, тычась в них холодным и влажным носом. Правда, заранее предупрежденные Софи они отказывались вынимать умоляющим взглядом пса. Впрочем, иногда она обращала внимание, как под столом исчезают хлебные палочки, главным образом из рук Рэйчел. Еда была вкусная, собеседники милые, причем не только эти двое мужчин, но и ее сестра Рэйчел, и Софи получала от ланча истинное наслаждение. Она была счастлива тем, что они с Рейчел помирились. Словно вернулись к тем простым отношениям, которые между ними некогда были, и она могла теперь честно сказать, что ее опасения насчет их способности жить вместе оказались беспочвенными, по крайней мере, пока. Правда, нужно будет еще посмотреть, как на динамику их отношений повлияет пребывающая через несколько недель когорта испанцев, но на данный момент между ними воцарились мир и благодать. Что касается мужчин, трудно было бы сравнивать их между собой. Оба умные и в жизни преуспевающие, каждый в своей области. Если говорить о физических данных обоих, то на конкурсе мужской красоты победу, вероятно, одержал бы Дэн, но, скорее всего, в упорной борьбе. Оба высокого роста, голубоглазые, а это в мужчинах Софи ценило больше всего, и лицами оба тоже хороши, но самое главное — Оба умели ее рассмешить, а хорошее чувство юмора среди качеств присущих мужчинам ценилось ею весьма высоко. Была, правда, одна сложность. Она слышала, как Крис говорил Дэну, что вечером они идут в какой-то особенный бар пить коктейли. И пригласил и его с ними, чтобы получилось две пары. С математической точки зрения комбинация, конечно, изящная. Но с практической она лишала Софи возможности остаться с Крисом наедине, чтобы более глубоко проанализировать собственные к нему чувства. Когда Крис направился обратно к замку, чтобы снова заняться своими изысканиями в груди обожаемых им предметов старины, а Дэн отправился по дороге к своему дому, она сделала долгий разочарованный вздох, повернулась кругом и рухнула спиной в бассейн, а за ней не замедлил последовать ее пес. А вынырнув, стала отбиваться от Дживса, который так и норовел облизать ей все лицо. И вдруг увидела сидящую широченной улыбкой на краю бассейна Рэйчел. «Не так-то все просто, Дасов, спросила сестра. Вечером в кафе Софьи и Рэйчел настояли на том, что платить будут они, поскольку это был их праздник. Дело в том, что среди хлама и всякой прочей всячины, собранной наверху, Крис нашел настоящее сокровище. В самом дальнем углу, самой дальней комнате, он наткнулся на припрятанное, завернутое в пыльное одеяло зловещего вида оружия. Это был старинный, очень тяжелый, короткий, толстый мушкет с чеканкой и гравировкой в виде фигур различных животных, включая змею со злобными глазами и льва с удивительно добродушной мордой. Причем мушкет оказался в прекрасном состоянии. Несмотря на субботу, Крис немедленно созвонился с коллегой из миланского офиса, обсудил с ней находку и И в результате они сошлись на весьма осторожные предварительные оценки, превышающие сумму 10 тысяч евро, которая в реальности может быть и гораздо больше. Дама из аукционного дома выразила желание приехать в среду и осмотреть находку своими глазами с прицелом на то, чтобы выставить ее на осеннем аукционе древностей. И Софи немедленно согласилась. В результате вечером настроение у всех было приподнятым. Бар, рекомендованный прикмахером Ромео, находился расположенной с другой стороны долины и очень похожей на парадиза деревни. Правда, замк там не оказалось. Деревня примостилась на вершине нависшего над самым морем лесистого мыса, и они добрались до нее по крутой извилистой дороге. Оттуда можно было увидеть и парадиза на противоположном холме, прямо над санта -Ритей. Бар располагался на главной площади. Столики со стульями были расставлены на тротуарных плитах, И защищены от вечернего солнца окружающими площадь высокими каменными зданиями. Но, в отличие от тихого парадиза, здесь вовсю кипела жизнь. Перед баром стояли мотоциклы и мотороллеры, то и дело подъезжали и отъезжали, по большей части с визгом шин, а мостовую другие транспортные средства, почти непрерывно извергая из себя нескончаемые потоки шумных людей. София и ее спутникам повезло. Они прибыли как раз в ту минуту, когда одна группа поднялась со своих мест и ушла, и они успели захватить освободившийся столик. Средний возраст сидящих вокруг посетителей был лет на пять-десять ниже, чем у них. Если бы не заряд энергии, который она получила от Криса с его сообщением о найденном мушкете, Софи, пожалуй, чувствовала бы себя не в своей стихии. Сам же Крис вообще, кажется, ощущал себя здесь чуть ли не стариком. «Черт побери, ребята, сколько здесь шума! Как вы думаете?» В этих домах живут люди. Надеюсь, хоть бары закрываются в нормальное время, им ведь тоже надо выспаться. «Послушай, Крис, что ты ворчишь, как старикашка?» «Рядом с этими людьми, вокруг я и есть старикашка», — откликнулся он, глядя на Софи. «Слава богу, что мы еще в клуб не пошли». «Кстати, я тоже рада». Поспешила она его успокоить. «Не знаю почему, но я сегодня что-то устала. Мне бы сейчас быстренько чего-нибудь выпить, закусить...» И поскорее в постельку. Похоже, спать она не только будет одна, но и отношения с Крисом не сдвинутся с мертвой точки, если не удастся за оставшееся время решительно поговорить с ним наедине. Сознавать это было крайне неприятно. Увы, выходные вряд ли станут в их отношениях поворотным моментом, как она надеялась. Когда принесли коктейли с тарелкой солёного печенья в придачу, почуяв которую, пес сразу же поднял голову и с надеждой завилял хвостом, София откинулась на спинку стола и постаралась увидеть ситуацию в светлую сторону. Ну и что с того? Ей сейчас хорошо, рядом с ней друзья. А самые лучшие из них, четвероногий положил морду ей на колени. На вершине ближайшего холма парадиза. Но и здесь довольно неплохо, если не обращать внимания на шум. А что касается Криса, время покажет. В конце концов, она никуда не торопится. Разве? Коктейль оказался не таким уж потрясающим, как его расхваливал Ромео. Колоритный салат из экзотических фруктов, залитый большим количеством водки. Дэну достался безалкогольный его вариант. Он снова вызвался сесть за руль Мерседеса. Софи попробовала из его бокала и пожалела, что не выбрала такой же. И когда допила свой, чувство усталости никуда не делось. Скорее даже наоборот. И тем не менее... Они с Рэйчел настояли на том, чтобы заказать полный обед для каждого и попросили Криса выбрать все, что его душа пожелает. Ответ его последовал незамедлительно. «Я все равно считаю, что девушки платить не должны. Это несправедливо. Но если вы так настаиваете...» «Я убираю пиццу», — сказал он с улыбкой, глядя на Софи. «Понимаю, тебе это может показаться скучным, но я обожаю пиццу» а с настоящей итальянской ничто на свете сравниться не может. Он поймал скептический взгляд Дэна. «Хорошо, у вас, американцев, тоже есть неплохие пиццерии, но не забываю о том, что родина их Италия». И тогда они отправились в пиццерию, которую им порекомендовал Дэн, хотя и она оказалась не лучше других, которых бывала Софи. Когда ей принесли гигантский блин «Кватро Стаджоне», она решила, что не справится с половиной. Пицца была такой огромной, что края ее свешивали с тарелки на стол. Но, как это не удивительно, Софи проглотила почти всю и не могла не согласиться с остальными, что пицца была превосходна. Потом у нее нашлось даже местечко для лимонного сорбе. Но на этом Софи закруглилась. У нее было такое чувство, что всю неделю к еде она больше не прикоснется. На обратном пути к замку им хорошо видны были мерцающие вдали огни городков побережья. Хотя солнце уже давно село... Воздух все еще был теплым, но не жарким. Температура теперь была вполне сносной. Дэн вел машину вверх по склону холма медленно, окошки были открыты, и салон автомобиля наполнился ароматом сосновой смолы. Доставив их до дому, он расцеловал Софи Рэйчел в щеке, потом пожал руку Крису. «Мне надо идти», — сказал он. «У меня скоро сеанс по Зуму, заведующему кафедрой, а он вечно не помнит разницу во времени». «Крис, я был очень рад с тобой познакомиться. Надеюсь, мы еще встретимся. Ты собираешься еще как-нибудь приехать?» София с любопытством ждала, что он ответит. Она уже не раз говорила Крису, что он здесь желанный гость и может навестить их в любое время, но определенные даты названо не было. «Я тоже был очень рад, Дэн. Еще раз спасибо за помощь с портретом Дожа. Да, я бы очень хотел здесь еще разок побывать. Сверю с расписанием на лето и осень, поговорю с начальством». Может, что-нибудь придумаю. Август у меня довольно плотно забит, но в сентябре, кажется, будет полегче. Было бы здорово снова приехать и увидеться с вами со всеми». Он посмотрел в глаза Софи и на пару секунд задержал взгляд. Она восприняла это как добрый знак и постаралась удержаться и не покраснеть. Как только Дэн ушел, Рэйчел деликатно сообщила, что ей срочно надо бежать проверить почту, а Софи сказала, что идет с Дживсом прогуляться. Она надеялась, что Крис поймет намек. У нее и так почти не осталось возможности побыть с ним наедине. А утром он уже уезжает. Он сразу же предложил сопровождать ее, и она облегченно вздохнула. Они вышли через главные ворота и двинулись по дорожке, ведущей к мысу. Звезды теперь светили так ярко, что путь под ногами хорошо было видно. Прошли через рощу, и тропинка сразу стала пошире. И София обеими руками взяла его под руку, с удовольствием ощущая в ладонях его крепкие бицепсы. «Спасибо, что навестил нас, Крис. Надеюсь, тебе понравилось?» «Все было просто замечательно. Мне очень понравился замок и парадиза. И мне приятно было увидеть, что у вас Рэйчел тоже все наладилось. «А ты приедешь еще погостить подольше? Мы будем здесь как минимум до конца сентября». Он ответил не сразу – «Если тебе так хочется, приеду», — неуверенно ответил он. Она отбросила все колебания. «Очень хочется. Ты же мой самый близкий друг». «И всегда им буду, ты это знаешь». Он наклонился к ней, запечатлел на ее щеке крохотный быстрый поцелуй и сделал шаг назад. «Я сделаю все, что смогу, чтобы приехать к вам в сентябре, но с условием за меня не платить». «Только поровну. Договорились?» «Обсудим этот вопрос, когда приедешь. Надеюсь, у тебя получится». «Постараюсь. Но к этому времени вы с Дэном, возможно, будете уже по уши влюблены друг в друга. И тебе не захочется, чтобы я путался под ногами». На этот раз щеки ее вспыхнули. Хорошо еще, что ночью было не видно. «Крис, я всегда хочу и буду хотеть тебя видеть. А что касается Дэна, ничего между нами нет и не будет». «Он для меня просто хороший друг, вот и все». «Выходит, что-то вроде меня». «Ну да, что-то в этом роде». Софи подавила себе почти невыносимое желание закричать от злости, на этот раз на себя, хотя это далось ей очень непросто. «Вот бы сейчас хоть чуть-чуть поддержать его, подтолкнуть, но нет. Наша благоразумная Софи любимица всех учителей, опять за свое. Она так долго ждала от него первого шага, и вот на тебе прошляпила такую возможность» сделать что-то самой и решить, наконец, эту дилемму. Они повернули обратно и пошли к замку, а Софи все еще ощущала на щеке прикосновение его губ. Приятно было, конечно, но факт есть факт, от него никуда не денешься. Хоть минута была и романтическая, но лишь потенциальная, и все, что произошло сейчас между ними, было лишь просто ритуальным проявлением дружеских чувств и ничего сверх того».